Мгновенно вспомнившая и папу, и маму малышка соскользнула на пол, и тут в тронный зал ввалилась облепленная с головы до ног снегом фигура. Она двинулась к трону, тяжело опираясь на обломок метлы яги. «Снеговик!» — захлопала в ладоши Аленка. «Только морковки не хватает. Дяденька, нагнись!» — попросила она, подбегая к новой игрушке. Соображал в тот момент промерзший насквозь тип туго, а потому нагнулся. Неведомо откуда взявшаяся в руке малышки морковка пробила ледяную корку и застряла у странной личности в зубах. — Так красивее, правда, пап? — Ага, — согласился Илья, подхватывая дочку на руки. Только нужно сначала спрашивать, любит ли дядя овощи. Нет. Хрумкнула морковкой незамерзшая личность. Нос снеговика упал на пол и подкатился к подножью трона. Ну-ка, кто тут временная слась? Скомандовал снеговик, бесцеремонно скидывая с трона ад демириятву. Резкое движение — Стряхнуло с голубой фигуры остатки снеговой массы. «Аммар!» — ахнул король. «Повелитель Аммар!» — надменно поправил Аддемириату бывший визирь, умащиваясь на троне. «Папа, а по-моему, это плохой дядя. Дедушку обидел. Ты его накажешь?» «Пусть попробует Зловеще процедил Амар, натягивая на палец кольцо Соломона. — Ну что, готовы присягнуть мне на верность? — прорычал он, наливаясь магической мощью. — Кольцо, кольцо! — испуганно прошелестело по залу. — Готовы! — выскочил вперед багдадский вор. — Ха, я, извольте заметить... «Самый первый и самый надежный из ваших подданных!» «Вот гад!» — сплюнул Молотков. и «Папаша!» — подхватил он под руку бывшего короля. «Я так и понимаю, колечко непростое. Мы можем что-нибудь предпринять?» «Спасай наследников и дочку!» — прошептал ему несчастный король. Глядя, как шутерман распинается перед новым владыкой. «Какая стать!» — вился вокруг узурпатор-авантюрист. «А взор орлиный, а разворот плеч! Если бы еще во весь рост, вот так, изумительно, Ручку приподнимите вот так, это еще внушительнее! Ах, позвольте мне ее облабзать!» Благодарю за внимание. Шухерман откатился от трона и с чувством до конца выполненного долга направил свои стопы к выходу, но по дороге наткнулся на Илью. — Одежонку можешь себе оставить, — благосклонно разрешил ему подполковник. — А колечко все же отдай. И тут все присутствующие грохнули. На тролле, как дедушка Ленин на постаменте, стоял абсолютно голый омар с простертой вперед рукой. Кольца на ней, разумеется, не было. — Вот теперь мы с тобой и поговорим, лишенец! — засучил рукава Илья. — Так это ты мою Марьюшку и царскую чату усыпил? — Не, пап, это не он, это я, — заволновалась Аленка. Она была честная девочка и не любила переваливать с больной головы на здоровую. — Мы с Илюшей хотели в замке поиграть, и чтобы вы нам не мешали, я... — Тогда почему я не заснул? — спросил потрясенный Илья. — А ты на меня никогда не ругался, и сейчас я их разбужу. — Только не моих, — испугался Илюша. — Хорошо, — согласилась Аленка, — я маму разбужу и сюда ее. — Не надо, — сполошился Илья. Поздно, с легким хлопком за спиной застывшего в ступоре омара материализовалась заспанная Марья искусница, — потерла кулачками глаза огляделась тут же дети извращенец на кудесница влепила джинну такую за трещину что он кубарем скатился с трона уи что сейчас будет расстроился илья искусница медленно повернула голову в его сторону «Ты смотри, как наша дочка на свежем воздухе поправилась!» «Жизнерадостно!» — сообщил ей подполковник, прикрываясь Аленкой, как щитом. «Цвет ее лица мы с тобой попозже обсудим!» Мрачно посулила ему жена. «Что здесь происходит?» «Мамочка, мы тут так здорово с Илюшкой играли!» Искусница обвела взглядом разгромленный дворец. Ну, бодреньким голосом продолжил подполковник. Все живы, все здоровы. Собираемся в кучку и сваливаем, пока еще какие-нибудь монстры сюда не нагрянули. Мне бы колечко, деликатно намекнул король. Как ты думаешь, вернем? Спросил у дочки Илья. Вернем. — кивнула головой малышка. — Дедушка хороший, добрый. — Значит, вернем. Только вот кому? — Уж больно безответственный товарищ. — Ладно, разберемся. Беги к маме. — А ты, лишенец, выворачивай карманы, — приказал шухерману Илья. Вор по опыту знал, что с папой лучше не спорить. — Однако... В вывернутых карманах ничего не было. На всякий случай капитан похлопал свободной рукой по халату воришки. Вроде пусто. Отдай по-хорошему. — Папа, с тобой невыгодно работать, — простонал Шухерман, извлекая из воздуха кольцо. Илья задумчиво повертел его в руках, переводя взгляд с Жасмин на короля. Шерсть на закривке Мурзика тут же встала дыбом. «Только не Это и решило исход дела. «Послушай, Мурзика, и сделай наоборот!» Глубокомысленный зрек капитан. «На твое усмотрение, красавица!» Вложил он в ладошку девушки символ королевской власти. По телу принцессы прошла голубая волна. — Сила вернулась, — прошептала она. — Папа! — джинья кинулась к адмириату. — Ко мне вернулась сила. — У меня все-таки будут настоящие наследники, — возриковал король. С грохотом рухнул еще один кусок стены и... Не без того переполненный тронный зал вломилась чайхана с разгневанным чебурашкой. В пролом с противоположной стороны замка влетел взмыленный одинокий верблюд, преследуемый по пятам шайкой в составе тридцати девяти разбойников и одного завхоза. <звук> — сверху министр финансов. — Атаман! — радостно завопили Все тридцать девять разбойников. Завхоз резко спал с лица. Однако Чебургену Великому и Ужасному Было в тот момент не до них. Ну-ну, признавайтесь. Упер он руки в бока, Подступая к своим скакунам, Снимавшим с плеч Чайхану, Чья идея была «Сгонять по-быстрому в Японию за засухши?» Глава китайской мафии втянул голову в плечи. «Ясно. Я потом с тобой отдельно разберусь. Приготовиться к бою!» «Какой еще бой?» — засмеялся Илья. «До дому, до хаты пора. Кончай воевать!» «Папа!» — обрадовался министр финансов. Ты не поверишь, папа, зачастил Чебурашка. Но тут столько пиратов, что если бы не встречный ветер, обязательно бы догнали. Они галсами шли, без парусов и ветрил, а мы напрямую. "Какие пираты?" покачала головой Ега. "В пустыне кругом". Объяснять министру финансов не пришлось свежий пролом вплыл корабль. «Суши весла!» — рявкнул сверху Синдебат. «Бросай якорь!» Якорь не потребовался. Корабль смачно вляпался в чайхану, сбросив заодно капитана с мачты. Верная команда поймала его уже у самой палубы. «Да чего пугливые аборигены пошли!» Посетовал Синдбад. «От самого Китая гонимся!» «Что, трудно ответить, как добраться до пещеры Сим-Сим?» Сердито спросил он Чебурашку. Министр финансов смущенно развел руками. «И вообще, это саке-фигня!» да, «Алексир, лучше!» Илья схватился за голову. «Пора с этим дурдомом завязывать!»